Территория особого региона. Оперативная база Китиш. Ханвальд бросил на землю очередного федерала, утер под солба и подумал, что живется ему в целом очень даже неплохо. Но не так весело, как в Шестой Северной, конечно, потому как о доброй попойке теперь приходится лишь мечтать, зато куда спокойнее. А то, как из Сардиса выдвинулись в том году, так, считай, вообще без продуху от контракта до контракта шли. То караваны охраняли, то караваны же грабили, то устраивали карательные операции против непокорных племен северян, то участвовали в стычках имперских нобелей друг с другом. Но с маленькими потерями и большой удачей. Добычи и жалования было немного много, ни мало, но в самый раз, чтобы и погулять хорошо, и чтобы еще немного в кошеле осталось. Вот только с последним контрактом не повезло. Подрядились имперцев пощипать, а в суп сами угодили. Хотя, как тут не угодить, если против цельная Сёди, но Сёдерхамн и ее дикая охота? Ну и сопутствующие имперцы, да. Полуночная ведьма вживую оказалась куда как мельче, но и куда проказливее, чем про нее в легендах сказывали. Однако ж, кому как не ей теперь быть благодарным? Из всех уцелевших с манипулы только Ханвельду, да приятелю Мергьорну повезло, что они, жрицы, приглянулись. Остальные же теперь на имперской каторге камень добывают или лес валят. Они малые и тех, кто ворон уже кормит. Кого при штурме побило, кого потом имперцы казнили. Это Ханвальду по женской части мараться неохота было, да и особой тяги к наживе не было. Но не все же такие, как Ханвальд, в манипуле были. Так что считай удачи снова с ним. Сыт, одет, обут, в тепле и покое. Ну, относительном. Потому как, ежели в служение обрекающей на гибель пошел, то особо спокойной жизни не жди. То с мертвецами ожившими драться приходится, то на големов стальных нарваться можно. Благо еще маги под рукой были, и самим с големами драться не пришлось. Зато меч и доспех нынче, что у Ханвельда, что у Мергьорна, такой был, что не у каждого Рикса бывает. Считай, пришли с похода с большим прибытком. Нет, ну не пришли еще, конечно. Раз слово дал десять лет отслужить за свободу, так и изволь держать. Метки чародейские на руках, да выпивки теперь не дают. Так это стерпеть еще можно. Хотя вот насчет выпивки, конечно, уже терпится из последних сил. Зато командиров над головой много меньше. Жрица черная да маг зеленый вечных мурый. Но у Эфенди Сергея забот хватает, дружину свою тренирует. А Эфенди Эрин каждую стражу чесать ей пятки не требует. Считай, сам себе предоставлен. Почти что. Федералы все ж не дети малые. К двум шатающимся по военному лагерю бугаям относятся настороженно. Приходится какую-никакую дисциплину соблюдать. Но так это дело привычно. Это только после боя северянин привык гулять так, чтобы небо ходуном ходило, а в бою ни — ни-ни. Это еще в пеших доконных да дружинах вольницы побольше, а тех же моряков взять. Там, ежели собачиться... то на корабле далеко-то не уплывешь. Либо прирежут, либо за борт выкинут. У морских кланов разговор короткий. Дисциплина. Хотя у федералов в лагере тоже не скучно. И на всякие диковинки можно поглядеть. И вот теперь к делу обоих северян приставили пополнение дружины зеленого мага тренировать. Так-то федералы сначала посмеивались. Дескать, ну, на мечах и копьях северяне всяко лучше гораздо драться. Ну так и федералы своими магастрелами людей кладут, что коса траву. А вот ежели без доспехов, да только на кулаках. Ну вот как Ханвальд с Мергерном на пару десяток разведчиков на землю положили, то смеяться перестали и стали думать. А что? Подумаешь, без доспехов и голыми руками. Борьба и кулачный бой — штуки известные. И здесь уже мало хитрые приемчики знать. Тут в основном решает тот, у кого кулак тяжелее, а северяне-то покрепче большинства федералов будут явно. Собственно, всерьез по башке Ханвальд получил только от двоих. От здоровенного новенького федерала-офицера и от невысокого темненького паренька с диковинно узкими глазами, который был что в высоту, что в ширину примерно одного размера. Ну и от Фейри еще, естественно. Еще пяток, примерно на равных могли драться за счет каких-то диковинных приемов боя, а вот остальных уложили вообще без проблем. Хило и больно, что уж тут поделать. Так-то в битвах не раз случалось, что приходилось и без меча, и без ножа драться. А ежели противник в доспехах, то его и не поколотишь толком. Много ли смысла кулаком бить по железной пластине? Тут уже бросать, душить, до да руки выкручивать. На ножах федералы дрались тоже не особо. Видно было, что со всем этим мощным колдовством руками и ножами они больше забавы ради машут. А у наемников владение всем, чем можно и чем нельзя, это уже вопрос того, останешься ли ты жив или нет. Мергьерно вон как-то рассказывал, что его по отрочеству клановый наставник даже правильно кусаться учил. Но это он сочиняет, конечно. Вот и нашлось в итоге паре северян занятие демонстрировать, как умеют драться местные бойцы. И для ясности, и для того, чтобы спесь позбивать кое кого как это напрямик объяснил Эфенди Сергей. А что, спесь позбивать — это запросто, это завсегда готовы. Жаль только, самим Эфенди Сергеем подраться не вышло. Дел у него больно много. А то, говорят, он хоть вроде и тощий, но в драке злой. Интересно. Шари, который ж его, сказала, что это Эфенди Сергей ее этому удару научил, когда с ноги и прямо по башке. Ханвальд тогда скептически хмыкнул, но что это за танцы такие в самом деле? Даже не в битве, в драке, так пока ногу задерешь, тебя уже десять раз с ног свалят. Потом он, правда, получил в тренировочном бою от фейки ногой в ухо и на земле полежал, но списал на остроухое колдовство. Это ж всем известно, что без чародейства тут никак, когда девчонка мелкая да хлипкая, плевком перешибешь, а взрослого бойца с ног одним ударом свалить может. Феи — знатные колдуны. Факт. Мергьорн потом попробовал такой же прием выучить, но только на землю брякнулся. Ханвальд его обсмеял, за что получил уже в другое ухо. А что поделать? Даром, что Мерги на год младше, но дури-то у него больше. Еще вот язык федералов Эфенди Эйрин заставила учить. Та еще Марокко. Хорошо еще хоть грамоте учить не заставила, на удивление поверив, что они с Мерги писать не умеют. Нет, ну, Мергьорны, правда, хорошо, если имя свое до да слова бранное нацарапать сможет. А ханвальд и читать, и писать умел. Причем не только на уорге, но и на имперском, и даже на греческом. Отец-то не из простых вояк, целый рикс с племени. А ханвальд хоть и младший, хоть и не от законной жены рожден, но происхождение хорошего. Правда, об этом особо не болтал. Ну а смысл-то? На севере же как предками начнешь мериться, так и не знаешь, чем оно обернется. Орк какой-нибудь совершенно дикий с виду, только вчера шкуру на кольчугу сменил, язык коверкает страшно, а начнешь выяснять, у него родичи еще при втором царстве в карауле смерти у темных состояли. У другого половина родичей от богов произошли, половина от первых имперских легионеров. А у тебя? «Ну, дюжина колен предков, но взял первопредок добычу большую в походе, и с того и пошло богатство рода. А боги? А герои? А нету?» «Зачем в грудь бьешь?» — спросил Ханвальт, поднимающегося на ноги разведчика. «Не надо бить. Хреново». Северянин постучал кулаком по груди, затянутый по моде федералов в шелковистую зеленую безрукавку с мелким-примелким рисунком. «Пару отрезков такой ткани — Ханвальд намеревался сестрам в дар послать на платье. Да все никак достать не получалось пока что. «Тут доспех или куртка. Толстый, прочный, удар не так чувствовать. Если ты не огур, да, и рукой, да по железу, дурной совсем. Вслед раз я доспех надевать, гляну, как ты по лоре которых слупить будешь. Совсем херня будет». Ханвальд с Мергерном жаловались, что их язык заставляют учить, но учили его быстро и вполне прилежно. Мудрость-то невеликая. Если знаешь три языка и десяток наречий, то еще один выучить не такая уж и проблема. Тем более, что в русском хватало латинских и греческих слов. А уж ругательство выучить так вообще святое дело. Подъехавшая к казарме разведчиков небольшая красная машина отвлекла всеобщее внимание от тренировки. Из самохода вылезли две девушки в доспехах и при оружии, Рыжая и русоволосая Рыжая осталась при машине, русоволосая направилась к казарме Ханвальд хотел было по обыкновению свистнуть вслед симпатичным девчонкам Но потом пригляделся гости и свистеть резко передумал Потому как свист в спину имперской принцессы Мог быть последним осмысленным действием в его жизни Нрав ее высочества Афина-Октава уже был широко известен в народе Справедливая, суровая, честная, безжалостная. С такой станется и лично зарубить наглеца, что и какой-то наемник. По ее слову, вон десятки замков разрушены, тысячи людей отправлены на каторгу и в рабство, а сотни казнены. Так что северянин лишь одобрительно покивал. Мечом Маша дерется, самообешенная, сразу чувствуется добрая северная кровь. Говорят, у ее высочества мать откуда-то с севера была. Вот заметно, заметно. Не то, что все эти изнеженные имперские сиры. Нет, здесь, на востоке, еще туда-сюда. А приходилось и в центральных провинциях бывать. И вот там, ну, квашня-квашней через одну. Принцесса вошла в казарму, а спустя какое-то время из окна одной из комнат высунулась Фенди Эрин, Покрутила головой, прищурилась, увидела северянина и рявкнула. «Ханвальд!» — поманила пальцем. «Подсюдым? Разговор есть?» «Мерк, смени меня!» Кивнул наемник, отдыхавшему на траве приятелю, и зашагал госпоже. Впрочем, поравнявшись с красным самоходом, шаг замедлил до минимального. Скучающая подле машины воительница в добротной кольчуге с пластинчатыми вставками, саблей у пояса и медного цвета волосами, скользнула по северянину равнодушным взглядом и сразу же утратила интерес. «Привет, красавица!» Закинул камешек на пробу Ханвальд. «Пока, урод!» «Какая-то ты неласковая. Подсокал языком наемник. И невеселая. Может, прогуляемся вечерком?» Рыжая набрала воздуха в грудь для явно более чем резкого ответа, но неожиданно что-то вспомнила. Помрачнела, выдохнула и процедила. «Нет уж, спасибо». «Ну, ты смотри, думай, чего отказы...» «Ханвальд, бодать тебя рогачом?» Из окна снова высунулась Эрин. «Живо тащи свою задницу сюда, или мы выйдем!» «Из лагеря?» — уточнил Северянин. «Я из себя, а ты из строя. Давай-давай!» Ханвальд пожал плечами, чинно раскланялся с презрительно фыркнувшей рыжей и зашел в казарму, направившись к кабинету Эфенди Сергея. «Заходи, дверку за собой прикрой». Внутри обнаружились, собственно, ее святейшество, сидящее на месте Эфенди Сергея, и принцесса Афина, стоящая у клакна. «Госпожа!» — слегка склонил голову Ханвальд. «Твое высочество!» «Этот?» — обратилась к апостолу Афина, кивая в сторону наемника. «Полагаю, да», — энергично произнесла черная жрица. «Сейчас только проясним кое-какие моменты...» Апостол открыла яркую папку из диковинного материала федералов и достала белоснежный бумажный лист. «Ханвальд — сын Дахария из клана Шерван», — с выражением прочитала жрица. «Родом из Эуса Раваль, Империя, Северный предел, уезд Фимарн, что на правом берегу Инда. Так?» «Так», — подтвердил наемника, что?» «Клан Ширван почти 20 лет держит главенство в Совете Раваля». Эрин внимательно посмотрела на своего воина. «У тебя не лучший для северянина уорк, но ты отлично говоришь на унилингве. Знаю, что ты умеешь писать, и я тебе еще припомню, когда ты заливал, что не умеешь». «И читать. И я знаю одного Дахария из Фемарна». «Вывод?» э -э", А на почесал пятерней затылок Ханвальд. «Вы много знаете, госпожа». «Не прикидывайся», — прикрикнул апостол. «Я еще на невольничьем рынке предположила, что ты необычный головорез из наемной банды». «Вообще-то я и правда обычный головорез из наемной банды», — уточнил Северянин. «Ну да, мой отец Рикс, мать-служанка. Чего тут такого интересного-то?» «Ты не говорил». «Так вы же не спрашивали особо, госпожа». Пожал плечами Ханвальд. «Уел», — рассмеялась Эрин. «Значит, бастард». «Это у имперцев так. У нас же по-другому считают. Есть старший сын, есть средний сын и есть все остальные. А у меня пять братьев и все старшие. Или только четыре уже. От Рошарта давно вести не было». А нет, вру, еще ж Шиор родился той осенью. Все, теперь я не самый младший, и братьев у меня получается где-то пять-шесть, и сестер еще трое. погоди ты со своими сестрами, перебила его Афина. То есть ты младший сын Рикса Дахария Ширвана. Ну да, пожал плечами наемник. А что? Апостолы и принцесса переглянулись. Лицо Эрен приобрело предельно довольное выражение. Как чуяла? «Важно!» — заявила жрица. «А не слишком ли он...» — Афина покрутила рукой в воздухе. «Тупой?» — подхватила жрица. Не, это он просто прикидывается. Ты же прикидываешься, Ханвальд?» «А ну прекратил прикидываться живо!» «Чего обзываетесь-то сразу? Вы меня спрашиваете, я отвечаю». «Тогда отвечай, Ханвальд, сын Дахария. Какого шакала ты, сын Рикса, наемничаешь в какой-то второсортной банде?» И совсем не второсортная была банда. Нормальная была банда. Поправил принцессу северянин. А что, обычным наемником бегал? А кем мне еще бегать? Командиром? Так это только мой второй контракт. Мне бы десятка разве что дать могли. Так не было свободных десятков. В дружине отцовской. Так скучно там было. Мы под имперцами сидим уже сколько лет, не воюем, торгуем большим. А я торговать не хочу. Мне подраться. Хоть бы воевали. Можно было и в дружине обычным дружинником остаться. Так нет же. Да и маленький я, что ли, у отца на шее сидеть. Руки, ноги есть, мечом махать умею. Мир посмотрю, людей погляжу, себя покажу. На добрый клинок и броню сам могу заработать. — Ага, заработал один такой, — фыркнула Эрин. Пошел за зипунами, да сам голый остался. — Ну, всякое в жизни бывает. Беззаботно пожал плечами Ханвальд. — Значит, говоришь... «Любишь подраться, и чтоб весело было», — протянула Афина, внимательно рассматривая наемника, отчего даже ему стало чуточку не по себе. «Про Эос Гефару что знаешь?» «Знаю, что мы туда подраться скоро пойдем». Немедленно воодушевился северянин. «Дикие из Хараса на Гефару пошли. Да и в Империю вроде как сунуться хотят. Добыч с них не взять? Какая с варваров добыча-то?» «Но драка добрая должна быть. Можно прославиться будет, да и вроде как родичи получаются. Детван Ширван у родичей не особо близкий, но родичи все-таки. Дед нынешнего Рикса дяде и моему деду приходится». «Тогда у меня для тебя дурные вести, воин. Рикс, Астиак Детван, вместе с семьей погиб, когда пал Литгален», — сказала Афина. «Четверо точно мертвы. Прямых наследников нет». Есть трое племянников, один из которых уже примкнул к орде. — Да, вести не слишком добрые, — оскалился Ханвальд. — Вровали уже знают? Надо бы весточку родичам послать. Зуб даю, найдется народ, который захочет варваров за такое проучить. — В связи с этим есть предложение. К тебе, Ханвальд, сын Дахария. — Спокойно продолжила принцесса. — Собери войско и предъяви претензию на Гефару. Ч... — Че? «Чего?» — у наемника натурально отвисла челюсть. «Ну, что ты лицо-то такое делаешь, как будто тебя к противоестественному греху вегетарианство склоняют?» — поморщилась Эрин. «Слышал же, что ее высочество сказала. Законных наследников Гефара не осталось. Нынче любой проха. Нынче любой по праву силы может взять лесную унию». «Любой, способный отбить лесную унию у Орды, если точнее», — усмехнулась Афина. Так э, Ханвальд подобрал упавшую челюсть и задумался. «А почему именно я?» «А почему бы не ты?» — хмыкнула жрица. «Ты мне должен, Ханвальд, Ирдахарий. Ты поклялся служи, дал слово. И вот я хочу, чтобы ты служил мне как Рикс лесной унии». «Ты могла бы сама взять ее, госпожа», — напрямик заявил Северянин. «Взять унию, взять любую из уний». «Тебя боятся и уважают, ты здорово бьешься, за тобой пойдут». «Апостолы Эмрис поклялись не брать себе земель и не надевать корон, покуда не рухнут небеса», — напомнила Эрин. «И я намерена и дальше держать наше слово. А тебя что, не манит власть?» «Из меня выйдет паршивый правитель, госпожа», — ухмыльнулся Ханвальд. «Я не слишком умен, я всего лишь рубака». «Умные нам и не нужны, думать за тебя будет твоя госпожа». Холодно улыбнулась Афина. «Тогда почему бы имперцам самим не взять Гефару?» Спросил северянин. «Рикс убит, его семья вырезана, уния в огне, что мешает империи просто прийти и забрать унию?» «И правда прикидывается», — усмехнулась принцесса. «Раз уж соображать ты можешь, то и сам должен догадаться, что будет, если империя захочет присоединить даже полуразрушенную малонаселенную Гефару?» «Север будет...» «Недоволен». «Немного подумав», — произнес наемник. «А недовольство Север всегда выливалось в восстание и набеги. Откинулась на стуле апостол. «И вот что ты ломаешься, как девчонка какая-то, помилуй меня тьма. Тебе предлагают корону, дурень, власть на Дуне и богатство, славу». И нарыв на заднице размером с голову алифанта. Хмыкнул Ханвальд. «Госпожа, мне нравится сражаться, это весело и это просто». «У меня есть хороший меч, добрая броня и верный побратим. О такой жизни я всегда мечтал. А ты предлагаешь мне добровольно впрячься в занятия, похуже чистки выгребной ямы». «А лучшие правители получаются как раз из тех, кто не хотел править», заметила Эрин. «Уж можешь поверить тысячелетней ведьме в таком деле. И ты не находишь, что противоречишь сам себе». то ты говоришь, что хотел бы драк, перов и прочего веселья, то отказываешься от возможности творить все это. Не складывается что-то. Давай на чистоту, Ханвальд. Ну, давай на чистоту, госпожа. Вздохнул наемник. Вон, ее высочество знает. Клан Ширван верховодит в Совете Ровали, И ее высочество, наверное, тогда знает, что мой клан выступает за независимость Эоса от Империи. Мирно, но непоколебимо. «Ну и вот что мои родичи скажут, когда узнают, что я стану правителем вассальной Новому Риму унии, а?» «Это будет даже не повод, приказ к мятежу, госпожа». «Для головореза то на удивление сентиментален», — хмыкнула Эрин. «Тебе так важно мнение семьи?» «Очень», — серьезно ответил северянин. «Ведь без семьи кто мы, мать его, такие?» «Ко мне нормально отнеслись, даже зная, что я сын служанки». «Братья у меня хорошие, сестры. Я убил первый раз ради сестры, и второй раз тоже. Не заставляйте меня идти против них». «Зря переживаешь в таком случае», — сказала Афина. «Васолитета империи от тебя и не требуется. Сказано же, править будешь сам, а присматривать за тобой будет ее святейшество. Все, этого нам вполне достаточно». «В самом деле?» — усомнился северянин. И имперцы, правда, удовлетворятся столь малым? Имперцам и так хватает проблем с землями северян под властью Нового Рима Ханвальд. Эрин начала обмахиваться бумажным листом, будто веером. Тем более, что с Гефарой взять-то особо нечего. Бедного соседа выгоднее иметь другом и щитом, нежели данником. Сам должен понимать. И сразу уточню, бедного, но сильного. «Итак, твой ответ», — спросила наемника Афина. «Я могу подумать, ваше высочество», — вернул тот классическую фразу. «Нечего тут думать», — отрезала принцесса. «Ты не павлин при дворе, нечего кружева словесные плести. Отвечаешь, да или нет?» «Полагаю, от такого глупо отказываться», — криво усмехнулся Ханвальд. «Вот и чудненько», — радостно всплеснула руками Эрин. Все, кровью договор подпишешь позже, а пока можешь идти. Взрослые дальнейшее уже без тебя обсудят. Госпожа, склонил голову Ханвальд, пятясь к выходу. Твое высочество. Афина проводила северянина взглядом, а как только он закрыл за собой дверь в канцелярию, обратилась к Эрин. Вы правда считаете, что он лучший кандидат ваше святейшество? Можете считать это чутьем, ваше высочество, улыбнулась апостол. «Вы пришли ко мне за советом, я озвучила вам кандидата, как мне кажется, весьма подходящего». «Он довольно упрям и весьма раздражающе прикидывается тупым головорезом», поморщилась принцесса. «Хотя должна признать, что он был хотя бы предельно откровенен, иной мог бы и умолчать о нежелании быть союзником империи из-за риска рассориться с родичами». «Клан?» — пожала плечами жрица. «Сами же знаете, что клановые связи до сих пор крайне сильны на Севере. И позвольте полюбопытствовать, ваше высочество. Зачем вам понадобился такой кадр? Вы вполне могли бы сама предъявить претензию на Гефару», — вздохнула Афина. «Да, мне это уже говорили». «По праву сильный», — вставила Эрен. «Здесь два момента. Во-первых, я не думаю, что стоит раздражать других северян раньше времени, если на корону Гефары». сразу же начнет претендовать имперская принцесса крови, то это вызовет недовольство. Во-вторых, я бы не хотел раскрываться раньше времени. Север — это не империя. Там придется начинать с самого начала, и гефарская кампания должна стать тем, чем стало для меня подавление беспорядков в Восточном пределе. «И какова же ваша цель?» — заинтересовалась жрица. «Раз вы говорите о гефаре как о начальном этапе, что же дальше?» Если это не секрет, разумеется. «Какие у меня могут быть секреты от ее святейшества двенадцатого апостола Эмрис?» Усмехнулась Афина. «А знаете, давайте-ка оставим эти словесные кружева, как вы изволили выразиться. Зовите меня просто Эрин, мне так будет проще». «Тогда и вы...» «Ты зови меня просто Афиной. Меня тут недавно просветили насчет статуса апостолов». Признаться, никогда бы не подумала, что есть секретный циркуляр, где вы приравниваетесь по статусу к принцессам крови. Мы помогли в создании Третьей Империи, поэтому чувствуем себя ответственными за ее судьбу. А Корнелии показали, что могут быть весьма благодарны друзьям. Пожалуй, плечами Эрин и лучезарно улыбнулась. Что ж, значит, Афина. Я чувствую, что наши дороги пересеклись неспроста. «Могу ли я предложить тебе шоколад дружбы в честь этого замечательного решения?» «Что ж, я преломлю с тобой шоколад». Степенно кивнула принцесса, принимая предложенное и быстро съедая свой кусочек. «Хотя, признаться, и не понимаю, отчего многие в таком восторге от этого лакомства федералов. Как по мне, чересчур сладко. Но вернемся к этому твоему Ханвальду. Думаешь, он все-таки лучший вариант?» «Можно ведь найти и кого-нибудь позговорчивее или поумнее». «Два момента», — апостол выставила два пальца. «Первое. Я обещала ему и его приятелю, что рядом со мной они либо умрут, либо станут знамениты, либо и то, и другое сразу. А я всегда держу свое слово. Второе. Слишком умный может замыслить что-то не то, слишком покладистого сожрут свои же». Но фигурально выражаясь, это же все-таки кефара, а не Харасан. Каннибалов там не водится. Нам нужен кто-то достаточно верный, достаточно сильный и... достаточно неамбициозный. Лучший набор качеств хорошего вассала. Что ж, да будет так, решила принцесса. Нам в первую очередь нужен хороший, законно выглядящий повод для вмешательства. А что будет дальше, это уже твое дело». «Империю устроит и просто союзная лояльная Гефара». «Итак, какой же у нас план, Афина?» Азартно потерла руки Эрин. «Что прорвавшихся в империю диких мы уничтожим? Факт. Отбросим их границы, а дальше на север отправится наш дорогой хан, который затем призовет своих добрых союзников, верно?» «Верно». «Скажется случайно оказавшимся поблизости родичем почившего Рикса Астьяга и воспылает желанием отомстить подлым варварам, а столкнувшись со значительно превосходящими силами врагов, позовет своих союзников, которые, ну чисто случайно, окажутся имперской принцессой при дружине, апостолом богини смерти и федеральной армией. усмехнула жрица. «Весело. Это я люблю. Но ни одного же Ханвельда в Гефару отправлять, верно?» Это, конечно, очень по-северному — заявиться в одиночестве к врагу, вызвать его на бой и огрести от его дружинников. Если все будут в хорошем настроении, то, может, даже и не убьют. «У нас сейчас на каторге есть около тысячи бывших наемников, незлостных, кто получил сроки в основном за соучастие в мятеже», — сказала Афина. «Их даже выкупать не требуется. Я могу их просто помиловать своим словом стража предела». «Еще я могу тайно отправить какое-то количество дружин Нобелей». «Звучит уже не так хорошо», — задумчиво произнесла Эрин. «Где гарантия, что они все просто не разбегутся, как только с них снимут кандалы?» «Нобели-то не разбегутся. У меня же останутся их замки и родичи в заложниках». Холодно улыбнулась принцесса. «Не самая приятная мотивация, зато надежная. Наемников раскидать небольшими группами, дружинников послать больше». «Еще нужен толковый командир», — заметил апостол. «Из Ханвельда может получиться неплохой вождь, но в плане военной тактики он деревянный. Местные нобили показали себя отвратительно. Нужен армейский офицер на должность... М -м, начальника штаба банды». «Найдем, не проблема. Еще бы от федералов кого-то послать для связи и корректировки». «Можно попробовать до них донести эту просьбу, но есть у меня сомнения», — покачала головой жрица. «Федералы не пойдут на север, пока не смогут наладить себе нормальное снабжение. Машины требуют топлива, а верхом они не то что воевать, просто перемещаться уже давно разучились». «Жаль, конечно, но не все же только на них надеяться», — сказала Афина. «Пора бы и империи показать, что мы тоже по праву зовем себя наследниками Рима изначального».